«Приятный человек», — откликнулась консульша, — «и я того же мнения». С этими словами консул галантно, хотя и не без юмора, расшаркался перед сестрой, словно почтительно осведомляясь и об ее мнении. Она молчала, все с тем же строгим видом. «Хотелось бы мне только, чтобы он не бронился», — не без робости заметила консульша. Если я правильно поняла, то он через каждые два слова произносил какие-то проклятия. Хо, это пустяки, мама! Он при этом ничего дурного не думал. И потом, это распущенность в поведении. Как ты считаешь, что? Это у него чисто южный, ответил консул, медленно выдохнул дым, улыбнулся матери и украдкой поглядел на Тони. Консуль же этого не заметила. Приходите сегодня с Гердой обедать. Пожалуйста, Том, сделайте это для меня. Охотно, мама, очень охотно. Откровенно говоря, я жду немало радостей от нашего нового гостя. А ты? Все-таки некоторое разнообразие после твоих духовных особ. У каждого свой вкус, Том. Разумеется. Но я пошел. Да, кстати... Он обернулся уже в дверях. Ты, Тони несомненно, произвела на него сильнейшее впечатление. — Я не шучу. Знаешь, как он от тебя отозвался, когда я его провожал? — Славный, малый! Это его подлинные слова. Тут госпожа Грюнлих вышла из своей неподвижности и, обернувшись к брату, во всеуслышание заявила. — Не понимаю, Том, зачем ты мне все это рассказываешь? Он, конечно, не просил тебя молчать, но я все же не уверена, что так уж уместно мне это передавать. Одно я знаю твердо и скажу тебе. В жизни важнее не что, а как говорится, а что у человека в сердце и на уме, и если ты насмехаешься над его манерой выражаться, если находишь господина Перманедера комичным, Да бог с тобой, Тони! У меня этого и в мыслях не было. Напрасно ты горячишься. Консульша вмешалась, бросив на сына строгий и в то же время просительный взгляд, как бы говорящий, пощади ее. Но, но не сердись, Тони, сказал он. Я вовсе не хотел тебе досадить. Так, я теперь и вправду ухожу. И сейчас пошлю кого-нибудь из рабочих привести чемодан. Всего хорошего. Глава 5. Итак, господин Перманедер водворился на Мэнгштрассе. На следующий день он обедал у Томаса Буденброка и его супруги, а на третий в четверг познакомился с Читой крегеров с дамами Буденброк с Брейтонштрассе, которые нашли его ужасно смешным. Ужасно, как они выговаривали. А также Зезем The и обошедшийся с ним довольно сурово, с бедной Клотильдой и с маленькой Эрикой, который он преподнес гостиниц кулечек конфет. Он благодушествовал. Благодушествовал с утра до вечера, хотя иногда и испускал тяжелые вздохи, которые, впрочем, ровно ничего не значили и вызывались только избытком удовольствия. С вечной своей трубкой в зубах Со своим смешным выговором, с поразительной способностью часами засиживаться за столом после еды и приняв непринужденнейшую позу курить, пить и болтать, он хотя и внес в размеренную жизнь старого дома совсем новый и чуждый ей дух, ибо все его существо удивительно не подходило к стилю этих покоев, но тем не менее ничуть не нарушил укоренившихся там обычаев. Господин Пермонедер неизменно присутствовал на утренних и вечерних молитвах, однажды и спросил дозволение посетить воскресную школу консульши и даже на минуточку заглянул в большую столовую во время Иерусалимского вечера, чтобы представиться дамам. Но когда Лео Герхард начала читать, немедленно обратился в бегство. В городе его особо быстро приобрела известность. И в патрицианских домах с любопытством говорили о баварском госте Буденброков. Но знакомых ни на бирже, ни в обществе у него не было. А так как сезон кончился, и большинство семей уже собиралось выехать на взморье, то консул и не делал попыток ввести его в свет. Зато сам он очень много занимался господином Перманедором. Несмотря на обилие деловых и общественно-городских обязанностей, консул находил время водить его по городу, показывал ему все средневековые достопримечательности, церкви, ворота, колодцы, ратушу, рынок, дом корабельщиков, всеми силами стараясь развлекать его. На бирже он познакомил господина Пермонедера с ближайшими своими друзьями, А когда консульша как-то при случае поблагодарила его за такую самоотверженность, он только сухо ответил, — Да, мама, чего-чего только не приходится делать. Консульша эти слова пропустила мимо ушей, даже бровью не повела, взглянула на сына своими светлыми глазами и спросила о чем-то постороннем. Она относилась к господину Пермонедору с ровным и сердечным дружелюбием, чего отнюдь нельзя было сказать о ее дочери. Баварский гость присутствовал уже на двух четвергах, хотя на третий или четвертый день своего пребывания, и заметил вскользь, что его дельце со здешней пивоварней окончено. С тех пор прошли уже полторы недели, и на каждом из четвергов стоило только господину Перманедеру начать говорить и оживленно жестикулировать, как госпожа Грюнлих бросала тревожные, быстрые взгляды на дядю Юстуса, кузин Буденброк или Томаса, краснела, на несколько минут замыкалась в молчании, а не то даже выходила из комнаты. Зеленые шторы на открытых окнах в спальне госпожи Грюнлих чуть-чуть колыхались от легкого дыхания ясной июньской ночи. На ночном столике подле кровати с пологом, в стакане до половины налитым водой, поверх которой плавал слой масла, горело несколько фитильков, освещавших покойным и слабым светом большую комнату с прямыми креслами в чехлах из сурового полотна. Госпожа Грюнлих лежала в постели. Ее хорошенькая головка покоилась на мягких подушках в наволочках с кружевными оборками, Руки были простерты поверх стёганого одеяла. Но глаза ее, слишком задумчивые, чтобы сомкнуться сном, следили за бесшумными неустанными взмахами крыльев какого-то крупного насекомого с длинным тельцем, вьющегося вокруг ночника. Над кроватью между двумя гравюрами со средневековыми видами города висела в рамке изречения Вверяй пути свои Господу!» Но разве может это служить утешением, когда вот так с открытыми глазами лежишь ночь напролет, и тебе не с кем посоветоваться, и надо совсем одной решаться на важный шаг, в самой себе искать мужество для окончательного «да» или «нет», который определит всю твою дальнейшую жизнь? Вокруг стояла тишина. Слышно было только, как тикают часы на стене, да в соседней комнате, занавесью отделенной от спальни Тони, покашливает мамзель Юнгман. Там еще горел свет. Верная прусачка, сидя за раздвижным столом под висячей лампой, штопала чулки маленькой Эрики, ровной и глубоко дышавшей во сне. У питомец Зезем и Вейхброд были летние каникулы, и девочка жила на Менгштрассе. Госпожа Грюнлих приподнялась и, опершись на локоть, вздохнула. — Ида! — громким шепотом позвала она. — Ты что, еще сидишь и чтопаешь да — Да-да, Тони, деточка! — послышался голос Иды. — Спи! Завтра ведь рано вставать, ты не выспишься. — Ида! Так ты не забудьшь разбудить меня завтра в шесть? — Хорошо будет и в половине седьмого, деточка. Экипаж заказан к 8 Спи, спи, чтобы встать свеженькой. Ах, да я еще совсем не спала. Ай-яй-яй, это никуда не годится. Не хочешь же ты приехать в Швартау усталой и сонной? Выпей семь глотков воды, повернись на правый бок и считай до тысячи. Ах, Ида, подойди ко мне, пожалуйста. Я все равно не усну. Я столько думаю что голова у меня раскалывается. Пощупай-ка, по-моему, у меня жар. Да и желудок опять. А может быть, это от малокровия? Жилы у меня на висках вздулись и так бьются, что даже больно. Приливы к голове могут быть и при малокровии. В соседней комнате двинули стулом, и из-за занавеси показалась сухопарая, крепко сшитая фигура Иды в простом коричневом платье. — Ай-яй-яй, Тони, жар! — Дай-ка я пощупаю, деточка. Сейчас сделаем компрессик. Крупным, почти мужским шагом она прошла к комоду, достала собой платок, обмакнула его в таз на умывальнике, опять подошла к кровати и, осторожно положив на лоб Тони, разгладила ладонью. — Спасибо, еда Как приятно. Ах, посиди немного со мной. Моя хорошая старенькая Ида, вот здесь, на кровати. Понимаешь, я все время думаю о завтрашнем дне. Как мне быть? У меня голова кругом идет. Ида уселась на краешек кровати, снова взяла в руки иголку и деревянный гриб с натянутым на него чулком, склонила голову с гладко расчесанными седыми волосами и, неустанно следя за каждым своим стежком спросила. «Ты думаешь, он завтра объяснится?» «Непременно, Ида, я не сомневаюсь. Такого удобного случая он не упустит. Помнишь, как было с Кларой? На такой же прогулке. Конечно, я могу этого избежать, могу не оставаться одна, не подпускать его близко к себе. Но тогда, тогда это конец». Послезавтра он уезжает, он сам сказал. Да ему нельзя дольше оставаться здесь, если завтра ничего не будет решено. Завтра он непременно объяснится. Но что же мне сказать, Ида, если он спросит? Ты еще никогда не была замужем, и поэтому не очень-то знаешь жизнь. Но ты честный, разумный человек, и тебе уже 42 года. Неужели ты ничего не можешь посоветовать?» Мне так нужен совет!» Ида Юнгман опустила чулок на колени. «Да-да, Тони. Я и сама об этом немало думала. И додумалась до того, что тут уж и советовать нечего, деточка моя. Он не может уехать, не переговорив с тобой и с твоей мамой. А если ты этого не хочешь, так надо было раньше отослать его». «Да, ты права, Ида. Но я и на это не могла решиться, потому что чему быть, того не миновать. Но только я по неволе все время думаю, еще не поздно, еще можно отказаться. И вот я лежу и мучаюсь. — Тебе он нравится, деточка? Скажи по совести. — Да, Ида. Если бы я стала это отрицать, я бы солгала. Он некрасив, но в жизни... Это не так уж важно. Зато он добрейший человек, не способный ни на что дурное. Это уж можешь мне поверить. Когда я вспоминаю Грюнлиха, о, Господи, тот вечно твердил, я живой, я находчивый, и старался этими словами прикрыть то, что он просто мошенник. Перманедер совсем другое. Он для таких шуток Я бы сказала, слишком неповоротлив, слишком благодушен. Хотя, с другой стороны, это тоже недостаток. Можно голову дать на отсечение, что он никогда не станет миллионером. И, по-моему, он даже слишком склонен распускаться, жить спустя рукава, как они говорят на юге. Но там все такие, Ида, вот в чем дело. Ты пойми, в Мюнхене, когда он был среди таких же людей, которые так же говорят, как и он, и так себя держит, я его, прямо скажу, любила. Он мне казался милым, простосердечным, добрым. И очень скоро я заметила, что это взаимно. Может быть, тут играло роль и то, что он считал меня богатой женщиной. Боюсь, более богатой, чем я есть. Потому что, ты ведь знаешь, мама уже не может много дать за мной. Но это, я уверена, его не остановит. Он за деньгами не гонится».